Танцующие пары покачивались на месте, подобно водорослям. Я дремал, одурев от форшумы и не выходил из состояния оцепенения, пока не появлялась мать, в узком прямом платье с блестками, чересчур накрашенная и почти что голая под своей чешуйчатой шкурой. Иногда, откидывая голову назад, она так широко открывала рот, беря некоторые высокие ноты, что виден был дрожащий язык. Противно. Ей я тоже никогда не простил. Пытаюсь вспомнить, каким был я сам. Вновь вижу дансинги, кинотеатрик с потертыми креслами. Меня часто оставляли в раздевалке. Я лизал эскимо. Потом узкие улочки, гостиницы, где в полумраке нас ждал ночной дежурный. Все это туманно, смутно, как обрывки киноленты, склеенной как попало. Мне было лет 5-6 Вот уж странное семейство. В один прекрасный день мой отец уехал с какой-то скрипачкой. Чтобы не умереть с голода, мать стала давать уроки фортепьяно. К счастью, помогли дедушка с бабушкой. Мы жили неподалеку от бют в милой квартирке, откуда было видно, как в парке распускались зеленые кущи и громоздились скалы. Дедушка, отец матери, был флейтистом в оркестре Республиканской гвардии. По случаю больших праздников он одевался в яркий, как у оловянного солдатика, мундир. Он был великолепен и смешон, когда держал свою дудку наискосок, кивал в такт головой, и закатывал к небесам будто умирающие глаза — или же наклонялся к земле с сосредоточенным видом заклинателя змей. Его-то я любил. Зачем только ему взбрело в голову обучать меня игре на виолончели. Этот прекрасный человек, замечательный флейтист, умел, как любитель, играть и на многих других инструментах. Подобно тому, как швейцары Грандотели говорят о погоде на шести или восьми языках, мой дед был дилетантом во всем, от виолончели до арфы, тромбона или английского рожка. Если так можно выразиться, он был полиглотом. Поэтому его удивляло мое сопротивление. Не знаю как, но он наконец понял, что к виолончели я испытываю своего рода суеверную ненависть. В довершении всего существовала щекотливая проблема с ключом фа. Почему до следовало читать как ми, фа как ля и так далее, эта хитрая и двусмысленная запись только подогревала мою озлобленность. Единственная музыка, которую я любил, — музыка мотороллеров. — Согласен, это необъяснимо, и все же. Я увлекся ими лет с 10 Был у меня друг, точнее, приятель Мишель, а у него маленькая итальянская машина. Она-то и стала моей первой страстью. В таком возрасте любую технику любят самозабвенно, безумно, одухотворенно, не могут оторваться от нее. Наслаждение ради мы с Мишелем ее разбирали, начищали доблеско, вылизывали. Потом я долго обнюхивал пальцы, вдыхая запах масла, будто аромат тонких духов. Иногда мне верилось, что мопед мой собственный. Дедушка, смертельно огорченный бездарностью своего ученика, был близок к тому, чтобы записать меня в кретину и шпану одновременно, так как, по его мнению, любой парень, горцевавший на моторе, был непременно шпаной. «Иди к своей шпане, кончишь так же, как они». Я удирался, я и от радости, спешил присоединиться к компании юных мотоциклистов, которые чесали языками то у входа в парк, то неподалеку от телестудии, Кстати, компании не было, скорее стая, косяк, как у рыб, и если один трогался с места, другие тотчас срывались вслед, тесно прижимаясь друг к другу. Говорить особенно было не о чем. Они, так сказать, обменивались звуками, шумом, подобно дельфинам, и нажимая на акселератор с наслаждением, вдыхали голубоватый выхлопной газ. Подвиги свои я начал на мопеде Мишеля. При первой же возможности мы вырывались в Венсенский лес. Бог ты мой, во мне клокотал огонь, пламя, взрывная сила. Я мог мчаться, как бешеный жеребец, волчком крутиться на месте, мускулы как струны, нервы вибрируют, как у спринтера перед финишем. Первые специальные тренировки и упражнения. Я бы сказал, первые гаммы, если б только от этого слова у меня не першило в горле. Что я теперь хотел... Что мне требовалось любой ценой, так эта модель 125 Супер. В понедельник утром, когда я увидел такую штуку, покрытую грязью, после какого-то воскресного подвига, я онемел от восторга. Красоты она была неописуемой. В наростах грязи она казалась еще более мощной. Я не смел протянуть руку, но мне так хотелось дотронуться до нее, как в магическом ритуале влить в себя уснувшую силу этого молчащего сердца. Я стал остервенело работать ради мотоцикла, о котором мечтал. Мыл машины. Даже пел на улицах, так как у меня был красивый голос юнса Дома ни о чем не подозревали. Наконец, мне удалось купить по случаю Хонду. Когда я ее распаковал, вымыл керосином, как борца перед боем, и перекрасил в прачечной Мишеле. honda несмотря на возраст, оказалась отличной забиякой. Вот теперь уж началась школа высшего пилотажа. Мне было пятнадцать лет, дедушка с бабушкой утратили всякое на меня влияние, мать и вовсе не шла в расчет. По воскресеньям в лесу Фонтенбло я научился медленно спускаться с самых крутых склонов, пересекать в тучи брызг овраги, карабкаться на крутые откосы, перед которыми остановилась бы и коза. О чудо, мотоцикл мог пройти всюду! У него был сухой, непререкаемый голос чемпиона, когда, взяв разгон, он перелетал через овраги. Непередаваемое ощущение полета над бездной, священный ветер скорости, тревожное ожидание мига, когда заднее колесо, акробатически накренившись, в ту же секунду на полной скорости рвется навстречу виражу, который надо пройти на боковом скольжении, вытянув ногу и, едва касаясь земли, сквозь гейзер пыли и щебенки. О, комок стоит в горле! Первые мои победы! Первые слезы счастья на почерневшем лице, где на месте очков белели круги, Лучше не продолжать. У меня украли жизнь. Сев в коляску, я объезжаю комнату между кроватью, столом и стульями. Ищу трубку. Чудовищно. Без ноги курит трубку. Слава богу, в комнате убрали зеркала. Я велел убрать. А заодно и мои фотографии. Вначале Иза думала, что мне будет приятно, если на стенах развесить кое-какие картинки, которые когда-то были мне дороги. Снимки моментальные, в тысячную долю секунды. Будто лечу в пространстве. Я стрелял из машины, летевшей в кульбите, пикировал на плечи бандита, стрелявшего в жандармов, выскакивал из еще не приземлившегося вертолета. Воспоминания о более или менее известных фильмах, в которых я прославился, а также память о разнообразнейших вывихах, переломах и шрамах на всем том, что осталось от моего тела. Все это в помойку. Я сохранил лишь большой фотопортрет Изы, затянутая в черную кожу, стоит на трубе, Силуэт в духе Фантомаса забавно держит подвешенную на руку каску, словно корзинку для провизии.